Дождь, идущий с самой ночи, оставлял на улице тонну грязи и луж, по которым я шлепал в сланцах. Мне не было холодно, мерзко или неуютно, но вот остальным людям, видимо, да. Они с каким-то странным омерзением, написанным на лице, шли сквозь лужи. Свежий воздух, который я вдыхал после кратковременных остановок ливня с неба, воодушевлял, освежал и придавал нежеланную бодрость. Ну, раз уж я был вынужден выйти по делам, то, возможно, это и неплохо даже. В лавку оконного мастера я попал в том же районе, где и нашел лавку установщика дверей. Оформил заказ, выбрал себе самую недорогую раму, но замком внутри, выслушал инструкцию и получил бланк. Седовласый высокий мужчина с очень мудрым лицом пояснил мне, что работа мастера будет оплачиваться отдельно, как и само окно. От меня лишь требовалось оплатить выезд мастера, А тот, уже на месте, определиться с масштабом работ и примерной ценой. Мне же оставалось надеяться, что я уложусь в 20 монет. А уже после, расспрашивая шугающихся меня горожан, начал искать путь на ближайшее кладбище в нищем районе. Удача улыбнулась мне, когда Солнце решило показаться через серые тучи. Я наткнулся на чудака в черном костюме и остроконечной шляпе, который и показал мне направление. 20 метров туда. Он указал рукой на соседнюю улицу от места, где я прогуливался. «Тридцать налево, и дальше херачишь до конца. Уткнешься в высокие стальные ворота с надписью «Городское кладбище номер три». Он как-то странно хмыкнул. «И все, ты на месте». Он не спрашивал, зачем мне туда, как это делали другие, не грубил и не хамил, а вполне спокойно и четко ответил. Коротко поблагодарив загадочного мужичка, я тут же направился по маршруту не сбиваясь и помня все слова-указания наизусть. И мужик не обманул меня. Спустя минут пятнадцать сперва показалась вывеска, а затем и сами ворота. Только был немаловажный нюанс. На воротах висел старый чугунный замок, проржавевший аж до третьего поколения мастера, который его делал. Да, я внимательно рассмотрел ржавую цепь, которая сдерживала ворота. Давно здесь люди не ходят. Как раз подходит под описание местности, о котором мне говорила мелкая букашка. Замок мне показался слишком уж увесистым. Я бы мог его, конечно, сломать голыми руками, только вот тело и так не переставая ныло. А мне это не нравилось. В таком состоянии не очень удобно спать. В общем, я принялся искать другую лазейку. Пошел вдоль забора, и вскоре удача улыбнулась мне. Весь забор был выполнен под стиль самих ворот. Состоял из металлических балок, скрепленных сверху сплошной рамой. Полностью был ржавым, но мне не нужно было думать о том, как разогнуть прутья. В одном месте и без того находилась буквально дыра. Видимо, кто-то уже и до меня искал вампира. Или же... Хотя для чего еще могли гулять по кладбищу? Я огляделся, сам не понимая зачем, словно чувствовал на себе чужие глаза. И тут же нырнул в дыру.